Голова шестая. Красная луна. Кирья с мозайкой сидели в жарко натопленной избе. Друзья разговаривали и рукодельничали, подгоняя по росту зимнюю одежду. Протыкали кожу острыми толстыми шильями, продевали и затягивали кожаные тесёмки. На такую холодную зиму одежда у них с собой припасенной не было, но всё недостающее им дали дривы. कुछ время было и поздней на Дривском подворье народ не спал Здесь в Ладве болотные венды как и арие жили своей общиной Дривские купцы возившие товар в земле Ингири и те кто пошёл на службу в войска кучаю вместе заняли два больших подворья объединившие несколько принадлежавших одной семье домов Конечно тесно и шумновато но в тесноте не в обиде Мозаику очень утешало общество Дривов, их разговоры, дружеские шутки и смех. Хорошо быть в тепле, когда за стенкой полные дровники, а рядом сильные веселые друзья. С ними царивший снаружи ледяной мрак отступал и казался совсем не страшным. За прошедшие дни мозаика привязался к Дривам. Хоть Учай и не угрожал ему больше и вообще, казалось бы, не обращал на него внимания, Волчий пастушок по-прежнему не доверял брату Кирии. А рядом с дривами, в особенности с ворлыгой, он чувствовал себя в безопасности. Кирия была по-прежнему неразлучна с другом. Однако ей не давали покоя мысли о слепце Зарне. Первая встреча с ним глубоко поразила её. Тут одного взгляда хватит, чтобы понять, да, черадей. Досадно, что не удалось побеседовать с ним, задать давно гложущие вопросы. Да как поговоришь, при брате? И вообще, мало ещё. Лесть в разговорах взрослых, на троковице, следует помалкивать и ждать, пока спросят. Теперь ждать, пока гусляр позовёт, или попробовать напроситься на разговор. А если прогонит? Нет. Если сам меня сюда привел, не прогонит, — размышляла она, примеряя теплую рукавицу. Та села на руку чуть ли не по локоть. Ну и ручища у дривов. Это как раз для Варлыги. Кирью и Мозайка удивляла, как быстро беглец Варлыга стал одним из первых людей среди дривов Ладьвы. Потом уж, — дичка им рассказала, — этот дрив и раньше был непрост. Он и прежде был вождём из первых до роды, его больше нет, объяснил парень. Все в наших краях знают Вериса до последнего оборонявшего мравец и неварлыгу, который на больших кем стил арьен за убитых. Видали, какая нынче луна взошла, спросил один из древов, входя в избу и сразу устремляясь к горячей печке, словно в крови плавает, аж смотрюсь жутко. Да, тут нечасто такое увидишь. Кивнул другой торговавший в ладвине первый десяток лет. Местные говорят, то и чё разглянул на мир своим кровавым оком. Такая луна означает раннюю зиму, суровую и многоснежную. Ох, завалит нас выше крыш, покачал головой его товарищ. А что, веснуй начнётся, не приведи боги. «Реки разольются, все долины затопят. Хоть в муравьиные леса уходи». «Почему бы и не уйти?» — подначил дичка. «Там хоть сухо». Вновь послышались смешки. «А жрать что? Тебя? Там же ни зверей, ни птиц». «Весной, братцы, голодные проснутся. Думаешь, станут разбирать, чье там мясо само прибежало?» Кирья с мозаикой приглянулись. «Там же не зверей, не птиц». Обоим вспомнились пройденные пути дорожки, куда забредают разве что колдуны, отпуская душу в странстве. До этого опасаются соваться без провожатого. — Мы прошли вдоль кромки, по самой границе, — подумала Кирия. Привиделась белая стена ледника, сияющая в ночи, грохот водопадов, то нараставший, то затихающий. Шум близких обвалов и темноты, и порой жутковатый рёв неведомых хищников. Древы хватались за копья, но змей, то есть дед Вергис, не сбавлял хода, и они по неволе следовали за ним. Никогда бы сами они не осмелились пойти таким путём. Посмотрите на небо, как-то тихо сказал Варлыга, указывая вверх. Оно было не чёрное, а беззвёздное, красноватое. шли бесконечно долго кто его знает сколько длится ночь за кромкой пока Кирья и Мозайка не свалились от усталости утро же застало беглецов совсем не там где они устраивались на ночлег их окружала зимняя дубрава должно быть летом она была великолепна даже голые лишённые листьев деревья внушали почтительный трепет Мозайке сразу вспомнился дуб, в котором его дед устроил себе жилище. Тут таких были десятки, возвышавшиеся над молодой порослию. Здесь уже выпал снег, хоть еще и ещё не глубокий. Он не скрывал звериных скелетов, валявшихся там и сям среди этого древнего леса. Мозайка узнал скелеты лося, медведя, множество существ поменьше. попадались и вовсе неизвестные твари. Некоторые выглядели настолько пугающе, что даже представлять от них хотелось, каковы они были при жизни. Целый день до сумерек беглецы шли через этот лес. Подмороженные сухие листья хрустели под ногами, и нигде ни звери, ни птицы. Лес казался мёртвым. Ближе к опушке кости встречались часто, но чем дальше, тем реже. Видно, Зверям не удавалось зайти далеко. Что же их погубило? Оказалось, ворлыга и дичка знали. Вывезло нам, что уже зима, широко улыбаясь, заявил дичка. Братеишки страсть как снега не любят, сразу в муравейники прячутся. Встретили бы их, пришлось бы уговаривать вас пропустить. А послушаются ли нет, только ячеё узнает. Вот радость-то. Сыдрог но самозаика, когда понял, а каких братишек толкуют дривы. Да хуже этого леса на свете нет. Приди мы сюда до снега, нас бы же в ём тут сожрали. Никогда не брони огневушек, строго сказал ему ворлыга. Они наши родичи, побратимы. Они стерегут земли дривов севера, выберегают нас от чудищ слаунских гор. Огневушки прекрасно различают где свои, где чужие. И с чужаками безжалостна. А мы свои радостно объявил дичка. Уже недалеко осталось. Так и вышло. Когда муравьиная дубрава закончилась и её сменили обычные березняки и ельники. И вот наконец путешественники вышли на берег большого озера. Несмотря на холода, оно почему-то не замёрзло. У дальнего края того озера Мозайка сразу заметил плот, а на нём диковинный домик. Ох, и жуткий же мне показался этот зарни! Голос Мозайки вырвался, строча учая из власти ведений. Ничего не жуткий. Тут же запальшило объявила Кирия. Он такой, такой. Она умолкла, не найдя слов. Ой, друг прав Кирия. сказал незаметно подошедший ворлыга. Зря, учаяясь гусляром надумал водиться. Никто здесь не знает, кто этот непростой слепец. Откуда взялся? И чего на самом деле хочет? Мне рассказывали, как он игрой на гуслях Морокину водил. Ворлыга подумал и вдруг сказал, глядя перед собой в пространство: Надо бы нам уходить отсюда. Разговоры затихли. Взгляды древов устремились на вождя. — Ты хочешь уйти, Верес? — огорченно спросил старшина купцов. — Да, к своим, в мравец. И вам бы тоже лучше отсюда убираться. — Почему? — Ну, тром чую, — задумчиво ответил Варлыга. — Уж поверьте, чутье меня не раз выручало. Скоро тут в ладью начнётся нехорошее. Что именно? послышались обеспокоенные голоса со всех сторон. Не знаю, но добра не будет, это точно. Ноги бы унести. И я никуда не пойду, прошептала Кирия. А я бы ушёл с дривами, тихо сказал Мозайка. Помнишь, как у Чайка мне на прощание нож в спину кинул? И я едва увернулся. а до того требовал, чтобы я призвал дядек и натравил Нарьяльцев. «Дядек?» — поднял бровь Варлыга снова, как бы случайно оказавшись рядом. У рода Хирвы были верные хранители, волчья семья. В глазах Дрива зажглось любопытство. «И ты можешь их призывать?» «Я нет. Дед Вергис умел. Вот у Чайка решил, что я тоже могу». Да ничего тебе, брат, не сделает. Встряла Кирия. Он уже понял, что ты ему ни на что не гож. Он о тебе и не думает. Получай-то? Этот ничего не забывает, фыркнул Мозайка. Особенно, если ему выгодно. Погоди, прервал ворлыга. Неужто дед не научил тебя призывать волков? Научил. Да я не сумел, признал самозайка. Разговор со змеем крепко врезался ему в память. Устами Андыма дед сказал, что дядьки не бросили его и ещё могут вернуться. А вот и попробую, заявил он, решившись и встал с лавки. "Сейчас", удивилась Кирия. "Да, а раньше я их мог издалека услышать, не ушами, словно бы в голове. Сразу понимал, где они, по голосам их всех узнавал. Пойду-ка я с вами посторожу". — встал с лавки Варлыга. — Мало ли. Тепло одевшись, они втроем вышли на крыльцо. Огромная красная луна висела, казалось, прямо над Ладевой. Снег на крышах и на улицах искрился в ее свете. Мозаика вздохнула и закашлялся. Морозный воздух перехватил горло. Эта застывшая, озаренная красноватым светом ночь... Вдруг показалось ему не предназначенной для людей. Она была полна чужих пугающих чар. Хороша ножи для ворожбы, подбодрил он себя, внутренне собираясь. Если бы остался манок. Мозайка понимал, что дело вовсе не в Манке, а всё же звать дядьку привычным способом было бы, наверное, легче. "Где вы родичи?" мысленно обратился он к дядькам. — Вспомните нашу гору в лесу рядом с Вержей. — Вспомните, как я принимал роды у ваших волчиц и согревал ваших волчат почти такими же холодными зимами. Вот сейчас явятся ночные гости, словно серые размытые тени, какими они приходили раньше. Кто-то с силой схватил волчьего пастушка за руку. Он открыл глаза и с удивлением обернулся. — Не надо! — воскликнула Кирия. — Не зови их! «Почему?» Варлыга был прав, — быстро заговорила она, оглядывая взглядом заснеженное подворье, окруженное постройками и частоколом. «Что-то скверное здесь готовится, нехорошее, опасное. Ты зовешь дядек и открываешься, а нынче ночью лучше спрятаться. Смотри, какая страшная луна!» «Не двигайтесь!» — послышался вдруг сзади шепот Варлыги. Кто-то сейчас пробежал за конюшни двое или трое. Все трое застыли, почти не дыша, всматриваясь и вслушиваясь в дыхание ночи. Вдруг Кирия молча вскинул руку, указывая на крышу избы на соседнем подворье. То подворье стояло через улицу, одно из тех, где расположились на зимовку арии из домашнего войска Кирана. Белая, укрытая снегом крыша напоминала огромный сугроб. На вершине этого сугроба чернили силуэты двух косматых волков. Видно, они только что забрались туда. Один сразу принялся копать, другой оглядывался по сторонам, словно высматривая стражников. — Звери так себя не ведут, — с изумлением подумал мозаика. В тот же миг в темноте загорелись зеленые глаза. Волк уставился прямо на него. Шерсть на его загривке поднялась дымом, обнажились белые клыки. В следующее мгновение Варлыга схватил обоих подростков, втащил в избу, захлопнул дверь и накинул засов. «Тревога!» — крикнул он древом. «Оброни нас, светлый яндар!» Будто в ответ снаружи раздался ужасный крик, затем с другой стороны еще один. Спящая ладьва наполнилась криками. Казалось, они доносятся со всех сторон, словно кто-то, более не скрываясь, отдал приказ вступить в бой. — Ясноликий! — заглушая прочие вопли, пробился откуда-то совсем уж пронзительный, полный предсмертного ужаса визг. — Пусть сиди! — Отец Хирова, что же это? — пробормотал мозаика. — Неужели это я? Из-за меня? — Ты-то при чем? — рявкнул Варлыга среди общей суеты. Древы поспешно одевались и вооружались. — Это оборотни! — Учаясь, напряжённый как на битву, с мечом в руке, стоял в избе Ирана. Под ногами растекалась кровавая лужа. "Да вот из кого выпустили эту кровь, пожалуй, уже не жилец", мелькнул подумал Вождь, осматриваясь. "Но где тело и где нападавшие? Тут догадаться несложно". Дверь, ведущая в избу, где жили Киран и его свита, распахнута, пол засыпан снегом и испятнан кровавыми отпечатками лап. Следы были знакомые, однако такие большие, что вгоняли в дрожь. — А волчи? — пробормотал Учай. — Или нет? Лишь однажды ему довелось видеть таких огромных волков на севере, по ту сторону вержи. Ингри звали их ночными гостями или по-родственному дядьками. В избу заглянул воин. «Повелитель, все кончено!» — крикнул он. «Твари сбежали в лес!» «Хоть одного волка убили?» — спросил учай. «Пока ни одного мертвого не нашли», — развел руками воин. «В той избе, где шла пирушка, арияльцы успели сводить оружие. Там клочья шерсти на полу, кровь аж на стенах». — Кого-то из волков вроде подранили. — Так ищите, — раздраженно приказал Учай. — И я хочу знать, кто посмел напасть на мое владение. Один за другим в избу приходили воины, докладывая, что видели. Постепенно у повелителя Ингри складывалась в уме безрадостная картина. Набег твари из леса был стремительным и кровавым. Точно можно было сказать одно — Звери вели себя уж слишком по-человечески. Подобравшись кладе из разных сторон, они по двое, по трое проникли в деревню. Стража на деревенских воротах ничего не заметила. Что любопытно, ни один здешний пёс даже не пикнул. Все попрятались и сидели тихо, поступив куда умнее некоторых местных жителей. Только оборотни внушали животным такой страх, Наш новый страж вариев волки быстро и бесшумно загрызли, а затем, а будто получив единый неслышный приказ, ворвались одновременно на четыре подворья, где жили воины Кирана и начали убивать. В одном из домов с десяток столичных вояк той ночи устроили себе пир. Вот там произошла настоящая битва. Несколько воинов получили рваные раны, однако здесь волкам удалось хотя бы дать отпор. Больше похвастаться защитником Ладьи было нечем. На одном подворье обортни просто вошли в дом, как ему удалось от перед дверь осталась тайной, и убили во сне всех, кто там жил, включая семью хозяина Ингрии. На другом дворе разобрали крышу, проникли внутрь и унесли через пролом двух ориальцев. Их тел так и не нашли. Третье, четвёртое подворье везде одно и то же. Растерзанные, загрызенные мертвецы. Погибли также и несколько ни в чем не повинных жителей Ладьвы, попытавшихся вмешаться или просто подвернувшихся на пути. Когда подсчитали потери, оказалось, что из шести дюжина риальцев уцелела примерно половина. Прочие были убиты или исчезли. Видно, оборотни унесли их с собой в лес. Керан был среди тех, кто исчез, как и его бывший хранитель покоя Тендар. И теперь вот чай стоял в опустевшей избе, мрачно разглядывая растекшуюся по полу лужу крови и пытаясь справиться с закипавшей в груди яростью. Кем бы ни были твари из леса, как они посмели вторгнуться в его владение, в его ладьву! Только сын Шкая смеет решать, кому здесь жить, кому умирать. «Надо искать». Слух проговорил, учая отвечая собственным мыслям. Эй, Вешка. Ну да, старший брат. Ты вот же отозвался по братим. Завистаросту. Я, кажется, видел его на дворе. Плыщ собирает народ, пойдём в лес. Вещик кивнул и вышел. Найти утащенных. Мысленно продолжал учаяй. Убить, оборотней выяснить, кто их сюда послал. Однако староста Велиук, услышав слова повелителя Ингри, разразился с жалобами и причитаниями. Искать обратно в лесу, восклицал он с ужасом, глядя то на кровь под ногами, то на перекошенное от злости лицо учая. Нас же там сожрут. Ночь мы продержаться, а завтра всем миром будем заливать водой тын вокруг ладьи мы. И я от врагов не прячась, и вы не будете Рявк, получай, собирай людей и пошли, пока следы не замело. Велюк заломил руки. Ах, помоги нам, предки, погибель наша настала. Хватит гласить. Где Киран? Он же на твоём подворье жил. Не знаю, господин, всхлипнул староста. Мы с женой ночевали в гостевой избе. Вдруг слышу глух, а изба кочнулась, а потом крик. Староста содрогнулся. отродясь такого не слыхал, словно человек свою смерть увидел. Верно так оно и было, криво усмехнулся Учай. "Так кричал Керан. Нет! Тот, больной Ариалис, орал как безумный: "И столик, и пощади! Пощади!" Странно. А Керан что-то ответил? Да ничего. Потом ещё что-то внутри будто хлопнуло, а дальше всё затихло. "Несно", мрачно проговорил Учай. "Стал быть Киран для него потерян. Не то, чтобы Учай стал по нему горевать, но теперь все замыслы, связанные с бывшим блисителем престола, пошли прахом". В этот миг Вешка, внимательно осматривавшая избу, подошёл к нему и кашлянул. Старший брат «Глянь-ка вон туда!» Учай посмотрел туда, куда указывал побратим. В дальнем углу избы за печью валялась на полу залитая кровью постельная мякоть, на которой в последние дни лежал больной тендар. «Вижу. И что?» «Нет, ты подойди, послушай». Учай подошел к запечному закутку и прислушался. Несколько мгновений стоял тихо, затем резко повернулся. Там кто-то есть. Угрозил в подвале, пискнул староста, сделав быстрое движение в сторону двери. "Попадпал!" воскликнул Уча, "эх, вон оно что! Вещик, открой крышку". Выбратим, поколебавшись лишь мгновение, выполнил приказ. Перед ними открылась яма, тесно заставленная бочонками, кадушками и коробами. В родном селении Уча и таких погребов не копали, надо бы он догадался и сам. В яме поверх припасов скорчился Киран. Ингри не сразу узнали его, бледного как смерть, забрызганного кровью со склокоченными волосами. Он лежал неподвижно, прикрывая голову руками. "Кто его туда засунул?" ошалело пробормотал Велиок. Молчаянно несколько мгновений всматривался в окровавленное тело, потом хмыкнул, схватил за плечо и поволок наружу. Тело И сдал жалобный стон, и принялось слабо отбиваться. Учай бросил вельможа на пол, презрительно глядя, как тот в полубеспамятство пытается уползти от него. — Реалец сам туда залез, — с холодной усмешкой сказал он. — Успел спрятаться от оборотня. А дружок его тендар не поместился, это его кровь тут повсюду. Киран со стоном поднял голову, приподнялся на локти, а кинул избу диким взглядом. «Где? Чудище!» — прокрепел он. «Убило твоего приятеля и унесло в лес доедать. А теперь расскажи мне, яснолики, кто это приходил по вашей душе». «Ой, сварха!» — простонал блюститель престола. «На ладьбу нынче напали враги». При надея в себя к внешнему спокойствию произнёс у чай. Волки, оборотни, другая нечисть. Пока не знаю. Все они ушли, и ни одного не удалось убить. Зато они прикончили больше половины твоих людей. Мы тоже пострадали. Если есть догадки, кто наслал тварей, самое время сказать. Киран страдом села, застыла, обхватив голову руками. Так ты охраняешь меня и моих людей? Надрывно закричал он вдруг, пивший с горящим взглядом Лучая. Это, это и обещанная защита. Я предупреждал, что меня хотят убить. И раз, и два предупреждал. Ты что, ты издевал бесполезный дикарь? Где ты похожа лишился разума от страха? Изумлённо глядя на него, проговорил Лучай: «Как смеешь на меня орать, ориалец?» «Ты во всем виноват! Не можешь меня защитить! И я не буду иметь с тобой никаких дел! Я знаю, что ты задумал!» Тиран, опираясь на лавку, встал и устремил на вождя Ингре взгляд полной жгучей ненависти. «Ты ведь хочешь сесть на солнечный престол, да?» С то немер был такой же. Все вы хотите одного и того же. Так вот, не видать тебе солнечного пристала. Никогда рать тебе не покорится. Без меня, без моих советов, без моего войска останешься гларём кучки грязных декорей. Что ты от меня сейчас-то хочешь? Огрызнул сошлэмлённой подобной наглости, учай. Я тамсти моим врагам. Тогда и поговорим. с кем ещё врагам? Волком, дривом. Кому же ещё? выкрикнул Керен и потерял сознание. Оставив блестителя престола на попечении староста Учаев со своими людьми вышел на улицу. Красная луна плыла над застывшим миром. Кажется, стало ещё холоднее. Ночная ладьба была полна народу. Повсюду слышались крики, плач, горели факелы, бегали люди. Суета только раздражала у чая. — Поздно бренчать оружием! — злобно думал он. Раньше надо было спохватиться, а не глазами хлопать, пока по деревне разгулила стая волков. — Боронил тебя главный реализ, конечно, с перепугу, — сказал Вечка, шагавший рядом с побратимом. — Но может статься кое в чем он прав. Чем же? Насчёт дривов? Знаешь, брат, когда приходили докладывать об убитых, я слушал и про себя считал. Похоже, волки впрям приходили именно за ариями. Да я сам видел там у собора парня Ингри с перегрызенным горлом. Были убиты несколько ингри, те, кто полез в драку, но ни один дриф не погиб. Уча резко остановился. Кто сейчас у дрива в главный? «Прежде был Илень, но он сейчас в мравце», — подумав, сказал Вечка. «Надо говорить с Варлыгой, этим Громелой, который отказался пойти ко мне на службу. Да, я узнал, что он и прежде был одним из вождей Дривов. Приказать, чтобы ко мне явился? Нет времени». «Идем к нему», — бросил Учай. «Прямо сейчас». На Дривском подворье, конечно, никто не спал. «Да». Двор был полон вооруженных людей. Учай столкнулся с ворлыгой в воротах, когда тот выводил на улицу отряд. — А, Учай сын Толмая? Я как раз собирался искать тебя. Помощь нужна? — Уже нет, — желчно ответил вождь Ингри, отдельно отметив сына Толмая. — Долго же вы собирались на бой, как раз к самому концу вышли. — Наверное, крепко спали. Варлыга поглядел на него сверху вниз. И на что намекаешь? Я не намекаю, а прямо спрашиваю. Что сегодня произошло в Владве? Да мне откуда знать? Наши по домам сидели. Какой дурак сунется на улицу в такой собачий холод? Стало быть, вот почему никто из дривов нынче не погиб. Не понимаю, Оштингрий, чем я перед тобой провинился? Холодно отвечал Варлыга. Все мои люди были на подворье, свидетель тому Светлый Йендар. А если тебе не нужна помощь, так мы пойдём досыпать. Это ж то волки только к вам на подворье не полезли. Может, тоже непросто. Всякий знает, что вы хотели арийцам смерти. Я что ли, напустил волков на ариев? Слыхали, ребята? Какой я, оказывается, умелый колдун!» Во дворе послышались смешки. Научая, уставилось множество дерзких глаз. Вождь Ингрис скрипнул зубами. Он уже слишком привык к людской покорности и забыл, насколько своевольны дривы. Какие-то ненадежные союзники. «Слухи разные ходят в Орлыга», — сказал он, скрывая злость. — Говорят, дриевы умеют во время боя в волков обращаться. — Не дриевы, лютвяги, — поправил Ворлыга. — Им волк прародитель, а Медейна, зимняя богиня, праматерь оборотней, а у нас другая родня. — Ладно, постой, сейчас поспрашиваю. Он обернулся и перекинулся с воинами несколькими словами. — Говорят, дриевы умеют во время боя в волков обращаться. — Ну, что я тебе скажу, сын Толмая? Наши все тут. Кто послал волков, я не знаю. Оборотни или нет, мне доподлинно неизвестно. Может, и оборотни. Варлыгу ставился на учае неподвижным взглядом светлых глаз. — Всяк разно. Если они пришли за арьями, меня это ничуть не печалит. — Но мне нужны эти арьи. Зашипел у чая, не отводя взгляда. «И мне совсем не нравится, когда венские оборотни лезут в мою деревню и убивают моих людей или тех, кого я посулил, защищать!» «Ну, а я-то что могу сделать?» Пожал плечами ворлыга. «Обвинять меня не в чем!» «Тебя, может, и не в чем!» «Значит, лютвяги...» Выводы, которые молниеносно сделал у Чай, были неприятными. Однако все складывалось одно к одному. Ниспроста не вернулось посольство Мараса. Скорее всего, Станемир и не собирался отправлять ко мне царевну Аюну. Тянул время, притворно вел переговоры, а сам выведывал и разнюхивал. Вернее, для него это делали дривы. Что ж, я и сам бы так же поступил». Что тогда говорит нынешнее ночное нападение, что Станимир выбрал войну, а Дрива, конечно, пальцем не шевельнул против него. Ох, как скверно. Дривы мои союзники лишь до тех пор, пока мы все против араты. А Литвяги им родня. Ну так что? Нужна помощь или мы спать? Нетерпеливо спросил Варлега. Да, помощь нужна. — сказал Учай. — Идите за мной. В сопровождении личной стражи отряда дривов Учай покинул Ладьву и направился прямо к лесу. С черного неба веяло стужи, повсюду царила полная тишина, только поскрипывал снег под ногами. пройдя у топтанное поле, где днём обучались будущие бойцы, отряд двинулся темнеещий впереди опушки. Вон, тут полно следов, слышались негромкие возгласы, кровь на снегу повсюду, а тут видно тела тащили. Шагавший рядом с чаем ворлыга вдруг усмехнулся и остановился. Что? Борк, молчай. «Подумал, люди скажут, вот же межеумки, поперлись ночью в лес оборотни ловить». «Боишься?» «С чего бы?» Вождь Ингри покосился на Варлыгу. Тот в самом деле выглядел подозрительно спокойным. «Будто знает, что родичи их не тронут». Сразу явилась мысль. «Не хочу я туда ребят везти», — пояснил Варлыга. Тайся небо и снегу по колено, а мы в попхах вышли без лыжи снегоступов. Давай же завтра, по свету соберёмся и пойдём. Думается мне, Арьяльцев твоих поручать уже поздно. У чай молча поднял глаза к усыпанному звёздами небу. Давно ему не было так скверно. Наделевали ярости, ощущение бессилия, словно он опять стал тем маленьким чайкой. над которым насмехались красивые девки и старшие парни. "Госпожа моя!" воззвал он, вглядываясь в небесную бездну, надеясь уловить движение чёрных крыльев или ощутить пронзительный взгляд. "Моё обещание и твоей чести урон. Неужели попустишь?" Звёзды мигнули, будто шевельнулись. Может Облачко на миг накрыло луну, а может, и в самом деле развернулись во тьме невидимые крылья. Никто из дривов ничего не заметил, но на бледных щеках у Чая вспыхнули пятна румянца. "Так", хрипло воскликнул он. "Все оставайтесь здесь". Один решил идти. С любопытством спросил Варлыга: "Брат, куда же ты?" Вспалошился неотлучной вешка. — Погоди, хоть я с тобой? — Нет, братец, — отстранился у чай, — там в лесу меня ждут. Меня одного. Кто со мной пойдет, назад не вернется. Он окинул воинов таким взглядом, что в поле сразу стало вдвое холодней. Даже Варлыга, бывший весьма невысокого мнения о злобном коротышке Ингре, в этот миг подумал, что здесь происходит нечто необычное. Надриво повеяло потусторонним, рука едва не потянулась к берегу под одеждой. Учай, увязая в снегу, направлялся к лесу. Идти пришлось недолго. Вскоре он вошел под сень деревьев, ельник обступил его глухой заснеженной стеной. — Я иду, — беззвучно прошептал Учай своей богине. Садич чёрных стволов и раскидистых еловых лап, ему мерещились зеленоватые огоньки волчьих глаз. "Моя госпожа меня защитит", подумал повелитель Ингри, пробиваясь вперёд. Ещё десяток шагов, и ельник расступился. Вучай вышел на прогалину. Десятки огоньков вспыхнули в а мраке. Чёрные и серые тени в один миг застыли, оторвавшись от кровавого пира. Нет, это определенно были не ночные гости из-за вержа. Волки-защитники рода Хирвы, умные и осторожные, напоминали предутренние тени. Эти же косматые зубастые твари даже не пытались скрываться. Огромный светло-серый волк, нависший над трупом златовласого ареальца, обернулся и предупреждающе зарычал — Воо Астингри на своём недолгом веку успел повидать уже всякое, но тут разом отказались слушаться руки и ноги. Он застыл на месте, чувствуя, что вот-вот подогнутся колени. Привет тебе, старший брат, услышал он знакомый голос. Не обращая внимания на чудовищ, пожиравших тела ариев на встречу у чая, вышел тощий, бледный человек. Марас Воскликнув Лучай, невольно шагнув навстречу, стоявший перед ним человек или призрак поднял руку, призывая остановиться. Не подходи, брат, не шагай вперёд. Я, как и прежде, служу госпоже, собравшей тебя и меня, но ну уже за кромкой. Кто тебя убил? выдохнул Лучай. Станимир? Не. Зовай я тебя, старший брат, не препятствуй мести Ретвягов. Уйди с их пути. Крофия риф угод на богине. Гибель врагов веселит её. Но отдай нашей госпоже их всех. Но они мне нужны, особенно Киран за спори лучай. Конечно, я сам их прикончу но потом, когда достигну Искомова. Ты сам себя слышишь? Безстрастно произнёс мертвец. Они нужны ей. Она подарила Арие в своём верном. И те пришли забрать дар. Вот и всё. Выеди вылкалаком остальных, и госпожа будет довольна. Госпожа не станет трошить мои замыслы, с вызовом ответил Учай. Уж не знаю, кто тебя вызвал из закромок и кому ты теперь служишь. Ступай прочь, не хочу тебя слушать. «Ты пожалеешь. Поистине страшно лишиться милости богини». «Я не могу лишиться ее милости. Я сын Бога. Я не раб ее, а возлюбленный». Кучаев скинул голову к небу. «Мы с моей женщиной договоримся. А если она будет упрямиться, я отыщу средства ее переубедить». «Ты безумен», — покачал головой Марас. «Ты безумен». Вот моногии, так говорят, да потом об этом жалеют. А скалился учай. Сгинь у мертвее. Мороз пожал плечами и вдруг расставил латмея. В тот же миг погасли волчьи глаза, космата изверь рассыпались по зёмкой. Исчезли, словно мгновенно погрузившийся снег тела арьев. Перед очагом лежала пустая прогалина, озарённая луной. И не было на ней ни единого следа ни волчьего, ни человеческого. Лучай побрёл по целине обратно к своим воинам, продираясь через ельник. Затылок горел, словно его прожигал взгляд с неба.